Глава, 73 Зоя. Я надеялась, что Глебу в итоге надоест сидеть со мной на кухне, но, увы, этого не произошло. Он так и продолжал маячить у меня за спиной. Хорошо хоть молчал. Благодаря этому мне удалось о нем забыть и все же сосредоточиться на приготовлении ужина. Альбина и Алиса в тот вечер тоже должны были есть долму, только менее жирную и острую. И к ней соус без чеснока, обе его не любили. Вместо газопхуля на закуску для девочек я делала ассорти из пхали на лаваше. Ингредиенты у меня были уже рассчитаны и частично приготовлены. Поэтому пхали я подала и Глебу, отчего он еще немного повеселел. И даже пошел за вином. «Грузинская как раз», — сообщил он, ошеломлённый мне, отходя от шкафчика, где находился бар. «Полусухое красное. Будешь?» Я помотала головой. «Брось, ты ведь уже все на сегодня приготовила!» «Это же не причина пить на рабочем!» «Ты уже не на рабочем, брось!» Повторил Глеб и взял из другого шкафчика два бокала. Понятно, он все решил за меня. «От половины бокала ничего не будет!» Я в этом серьезно сомневалась. В плане алкоголя я всегда была слаба. Присутствие Глеба и так на мозг действует. А если я еще и пить буду, лучше не рисковать. Простите, но все же не стоит. Я могу налить себе сока. И даже вишнёвого, чтобы по цвету было похоже. Упрямая. Вздохнул мужчина, но смирился. Глеб в итоге выпил больше половины бутылки. И ни в одном глазу. Хотя у него и закуски было много. Всё слопал подчистую. Даже соус при помощи кусочков хачапури выскреб весь из соусницы. Страшный троглодит. Удивляюсь, как у вас до сих пор настолько роскошная фигура. Пробормотала я, когда Глеб с блестящими от сытого энтузиазма глазами отодвинул от себя тарелку из-под долмы. И тут же смутилась. Зоя, блин, ну что ты несешь? Мало того, что лезешь не в свое дело, так еще и про фигуру. О, позорище. Роскошная, говоришь. Глеб улыбнулся и обвел меня взглядом. Вот тут я и поняла что вино на него все таки повлияло. Будь он трезв, не было бы в его глазах такой откровенности. «Это у тебя она такая. Вот где роскошь». Щекам стало горячо, словно к ним прижали раскаленные утюги. «Надо попытаться свести все в шутку. Надо, блин! Это потому, что я почти ничего не ем из того, что готовлю». Если буду питаться, как вы, превращусь в слоника очень быстро. Природа. Против нее не попрешь. Альбина тоже так говорит, поэтому сидит на вечных диетах. Пробормотал Глеб и сразу помрачнел. Интересно, это потому что про диету подумал? Или про Альбину? Вот. И что мне делать, а? Как ты считаешь, Зой? Кстати, а с каких пор он называет меня на «ты»? Даже не заметила. «В каком смысле? То есть, по какому поводу что делать?» Немного косноязычно поинтересовалась я, поерзав на стуле. «Глеб вроде как доел, надо отнимать у него посуду и деликатно выпроваживать с кухни. Да, я поела вместе с ним, и мне хотя бы ужинать не надо, но это не значит, что мне не надо отдыхать. А я сижу тут и слушаю, и вопросы задаю. Совсем пропащая девка». Глеб, между тем, сделал еще глоток вина, допивая то, что осталось в бокале, и провел языком по губам. «Твою!» Внизу живота сразу словно пожар вспыхнул, а потом этот пожар залили горячей влагой, и стало еще жарче. Я даже непроизвольно потянулась туда рукой и тут же отдёрнула ее, замерев как статуя. «Блин, хоть бы Глеб не заметил, как меня от него колбасит!» Он, кажется, действительно не замечал, потому что задумчиво смотрел в этот момент не на меня, а на то, как по внутренней стороне бокала сползает маленькая и одинокая капля вина». «Да совсем». Вздохнул, наконец, поставив бокал на стол и посмотрел на меня. Со всем этим кошмаром. Алиса и Альбина. Для счастья одной, точнее любой из них, нужно избавиться от другой. Я пытался, иначе не выходит». «И что делать?» «Думаете, я знаю ответ на этот вопрос?» «Вряд ли хоть кто-то знает на него ответ». Глеб криво усмехнулся. «Но ты умная, Зойка. Ты можешь что-то мне подсказать». «Вы издеваетесь?» Брякнула я, рассердившись, и сразу пожалела о сказанном. «Мало того, что грубо, так еще и нахамила хозяину дома».